Часть тридцать восьмая. Во главе небольшой ветошки лесорубов, и он шел по священной роще. Сквозь ветви деревьев било солнце, щебетали в листве птицы, но мужики двигались сторожко, словно пробирались мимо спящих врагов. И он нагнулся и поднял свой посох, мертвенно белевший резной костью в свежей траве. Теперь он издалека увидел прокудливую березу. Колокола оглушительно зазвенели в его голове. Береза надвигалась на идущих, как огромный корабль под всеми парусами. «Вот она!» Указывая, остановился Иона. Мужики... Задирая головы и придерживая шапки на затылках, обошли дерево. «Пень ровно стешите!» – издалека крикнул им Иона. «На пне, в часовне, престол Пресвятой Богородицы воздвигнем!» Перекрестившись, мужики взялись за топоры. От ударов с ветвей вереща посыпались птицы. Щепки полетели вокруг на траву. И он оглядел на могучую березу. Она даже не вздрагивала, погрузившись вершиной в солнце, как в озеро, словно не замечала, что ее рубят. Голова его тряслась, губы шевелились читая молитвы. Сливочно-белые раны на робов углублялись под падающим железом топоров. Наконец мужики отошли в сторону и уперлись в ствол длинными слегами. «Эх, раз!» — крикнул артельный. И береза вдруг словно немного осела, охнула. И почудилось, что внезапно в листве широко раскрылись мириады глаз, И ошеломленно повели взглядом вокруг. Побежали вокруг солнечные тени, закрутившись. Ветер взметнул ленты, подбросил в воздух жухлые прошлогодние листья. Из травы брызнули кузнечики. Страшный треск, как смертельный крик, потряс рощу и береза. Начала падать головой на восток. Сминая и ломая соседние деревья, Она грянулась о землю, Качнув даже небо над камой, Расшвыряла по кустам Привязанные берестяные пыски С подарками плоскутных куколок, Лесных болванчиков. Птицы фонтаном взвелись над вершинами, Криком оглушая людей. Ионе показалось, что мимо него пролетела и рухнула та языческая вселенная, которая час назад его отсюда вышвырнула. Колокольный звон в ушах епископа стал нестерпим, захолонуло сердце, потемнело в глазах, изнутри расперло череп, и он опустился на колени. И, плача, кланялся неизвестно кому. Весь вечер и всю ночь на берегу горели костры. Ратники разбивали на бревна выволоченные плоты, дробью стучали топоры тесальщиков. Артели тащили бревна в рощу по дорожке, освещенной огнями. Окопав пень срубленной березы, наскоро бутили подножия, выкладывали венцы. Сотни человек строгало лемешины. Уже к рассвету стены часовни поднялись до повала. К полудню... Четыре чела накрыли охлупнями. Наслеги курицы постелили кровлю. Здесь, на севере, солнце долго стоит в небе, словно очаровавшись тихой красотой холодных рек, бескрайней пармы, каменных зубцов на горах. Задолго до темноты плотники зладили барабаны и луковки в лемеховой чешуе, подняли кресты. Внутри уже подогнали толстые половицы, навесили двери, поставили рамой коностаса, и чья-то рука успела пройтись по брусу легким резцом. Первую службу войска сотники воевода и князь отстояли в роще, пока и он осветил храм. Маленькая ладная часовинка светилась, как теплый огонек, среди вековой священной рощи. Будто лампада Огромная крона прокудливой березы Горой возвышалась за алтарем Шевелилась на ветру Перешептывалась Словно духи шныряли меж листьев Прячась новых хозяев Птицы, успокоившись, укрылись в чаще Лишь отважная маленькая синичка Не побоялась народа И задорно прыгала кровли часовни. Ратники жертвовали в храм иконки, привезенные из дома. Князь отдал большой наперстный крест с жемчугами. И он оводрузил на иконостас черный образ Стефанова письма, что достался ему от скудельника Лукьяна. Прозрачный и слепящий алый закат освещал резную излучину Берег, рощу с часовней и молчаливую толпу. А ночью Иона ушел из Бондюга в Чердень. Никто из войска живым его больше не видел. С рассветом полки Пестрова вышли по русскому вожу. Хоть и невелик путь оставался до Колвы, дружины с обозами двигались медленно, переваливаясь через буреломные увалы и седые замшелые ельники. На второй день яртаульная полусотня наткнулась на маленький пермяцкий горд. Жители деревушки, увидев бородатых всадников в бронях, кинулись в рассыпную прочь от большой ямы у околицы. руки русским попался только один угрюмый, рослый беловолосый парень. В большой яме на дне вряд лежали семь свертков из бересты. В каждом свертке ребенок с перерезанным горлом. Трупы еще и окоченить не успели. Ертаульные остановили войско, призвали пестрова. «По что чат порешили?» — спросил пленника князь. «Русский бата вечером пришел, крестил, — хмуро ответил пермяк. Затем и убили, души спасали, освобождали от перны». Пестрый глядел на пермяка. И пермяк отвечал ему таким же твердым, тяжелым упрямым взглядом. «На релю Каина!» — кратко велел князь. Иона бежал впереди войска, как наскучавшийся, наголодавшийся и спущенный с цепи пес. Следы его находили повсюду. Под низкими облаками обуглившаяся черная чердынь выглядела страшно. Полусгоревший опаленный острожек непримиримо топорщил головни чистоколов, обломанные клыки башен, скелеты шатров. Острожек был пуст. Кое-где в нем еще можно было расположить людей под крышей, но почему-то никто не захотел подниматься На княжий холм. Сотники поехали по дворам посада, пестрый направил коня к монастырю. Монахи, видно, показ, усердно молились, из храма слышалось многоголосое пение. Службы стояли закрытые, работных распустили. Пестрый спешился у крепких маленьких ворот бревенчатого тына. И рукоятью меча забринчал В часовые прясла с железными набойками Вратарь приоткрыл одну створку Дозорный на каланче звякнул в колокол Два раза в знак уважения Пестрый отдал у дела вратарю Стащил рукавицы и бросил их на землю От келей по грязному двору Уже бежал навстречу Мальчишка-послушник. «Веди к игумену», — велел князь. Дионисий сидел в своей келье, писал грамоту. Когда на лестнице зазвенели шпоры князя, он отложил перо и отодвинул в сторону старый, много раз перебеленный пергамент. «Здрав будь, отец!» Поклонился князь, не снимая шишака. И тебя храни, Господь, сдержанно ответил Дионисий. Пестро уселся на скамью, покрытую ридном. Тотчас открылась низенькая дверца в соседнюю горницу, и вошел отец Келарь, маленький, толстый, с объемистым свертком засальных холстин, монастырскими описями. Князь сразу приступил к делу. Каков Харч заготовлен? Сколько кормов на конницу, что от монастыря и епархии свои коштно, а что за казну?» Келарь оказался рачительным, немногословным и надолго князя не занял. Дионисий слушал молча. «Благодарствую, отец Елизар», — подвел он итог. «Распорядись, князь, подводы подогнать к житницам и амбарам. Руку к Вири приложишь, думаю, на обратном пути». Я не из тех, кто наперед титлы выпрашивает, а потом гнилье подсунет. Оставь теперь нас, отча, с глазу на глаз. Келыть поклонился и вышел. гомен и князь долго глядели друг на друга. — Ну, что ж, старче, — наконец начал пестрый, — разъясни мне, что за бес во владыку вселился. — То небес, — тяжело произнес Денисий, — то рвение великое, сравнимое со святой держимостью, а может и с подвигом. — Надеюсь, братья нас не подслушивает усмехнулся князь. — Тогда старче можно на речи и оскоромиться. — Получается, что ты здесь хоть и не саном, так разумом в вашем духовном сане выше всех остался. Вот и объясни мне, что делать-то с Владыкой. Развяжи руки. Он ведь таких дров наломает, вывозить вазов не хватит. От его рвения великого с подвигом сравнимого. Пермяки уже в леса бегут, детей своих режут. Скоро так озлобится, что Михаилу предадутся. А крепость-то нашу единственную. Владыка сам же испалил. Янисий помолчал, жуя губами. Сам примерь, князь, Сколь много достойного владыка За свою жизнь совершил. От усть-вымского разорения Через младость князя Михаила Пермского Он землю покрестил, Обитель поставил, А приходом открытым, Храмом освященным, Идолом поваленным и числа нет. Даже всей скорбный час Сумел он на кумир небесого дерева посечь, Воздвигнуть часовню из плотовых бревен. По силам ли такой человеку? Плоть старческими немощами скорбна. Дух из тела, как из худого меха, Наружу хлынул, помутил разум. Вчера владыка к нам прибежал Хуже голи какой перекатной, Бродая у лосы клочьями, Отряс лохмотья, босой, Грех смотреть, и ов на гноище. Прибежал и стал прогонять братью из подворья, Велел набат бить, кричал, чтоб шли мы в леса и болота И стуканом валить, чтоб крестным ходом Полчища Михаила отступника развеяли, чтобы жили праведно, без подаяние моля собачьей бельвотиной питаясь. Каюсь, растерялся я, А как Бог разумение вернул, владыки уж и след простыл, Ушел, как пришел нещ с крестом и посохом Только топор украл Куда убег, не знаю Но думаю, что По Нырбскому тракту Направился прямиком на Искор На Перунов алтарь Впереди тебя, князь Потому и просить тебя хочу Сидины уважая Прояви милость Нельзя нам ни сана епископского порочить, ни самого владыку, помня о подвигах его. Надо тайком от всех его поймать и доставить ко мне. Найдутся для него и келья, и почет. Лишь бы не позорился, по городам и весям. А под нашу Митру уже игумен Филофей, настоятель Ферапонтовой обители, голову готовит. Так что. «Князь, на тебе сейчас две заботы. За Михаила тебя Иван Васильевич благодарить будет, а за епископа — митрополит. Однако, зная твой крутой нрав и отдавая тебе волю, прошу об одном — об осторожности». Но князю, Федору Пестрому Стародубскому, осторожничать не потребовалось — тот час, когда он разговаривал с игуменом Дионисием, Иона подходил к Пакче, всего в десяти верстах от Чердыни. Силы оставили его на полпути. Он долго пролежал в придорожном бурьяне, но все же сумел подняться и побрел дальше. Перейдя речку Кимзелку, он остановился среди домишек, изумленно оглядываясь. Керку были безлюдными. Пустое запертое городище угрюмо топорщило чистоколы заберестенными кровлями изб. Налегая на посох, Иона выбрался к околице, что-то бормоча себе в бороду. Вдалеке на выпасе виднелась большая толпа. Доносились шум, вопли, треск. На берегу колвы горели костры. Комлаете, дьяволы! яростно закричал Иона. Он бросился через лук к толпе. Вновь в голове зазвенел колокол, все быстрее, громче тревожнее. К нему прибавлялись новые звоны, оглушая и сводя с ума старика. И он обежал напрямик, падал на рытвинах, спотыкался на истоптанной скотиной земле. Светлые сумерки белых ночей Сияли над рекой и лесом Пакченцы собрались на лугу Чтобы воззвать к самой надежной богине Матери-Земле Солнечной Деве Зарине Они хотели молиться даже не за себя За весь свой народ, за всех богов За свою землю На которую пришли полки московитов Боги судьбы Не остановили нашествия Так пусть же сама земля Что породила и судьбу И всех на ней живущих Восстанет против врага Сгубит его Или изгонит прочь Нашли старого шамана Согласившегося стать вестником Акчинский князь Сайгат Сам затянул на его горле Ременную петлю Чтобы птицы души Не покинули тело в миг смерти. Обредив труп в ягу, вывернутую мехом наружу, другие шаманы возложили его на помост, под которым были дрова. Каждый, кто пришел на камлане, обязан был принести огню если не ветвь, то хоть за витушку бересты, хоть искорку, сосновой иголки, чтобы в крыльях пилкая. Птицы, облака улетающие к зарине, от каждого было перо. А вслед за пилкаем полетят и черные от горя и дыма, птицы души чагала у Пермяки, размахивая горящими метлами, плясали вокруг будущего костра, пели, кричали, били в бубны. Они уже пились пьяными настойками из болотных трав. Надышались дымом из священных горшков, В которых тлели волшебные корешки. Когда Иона ворвался в обезумевшую толпу, Столб огня взвился над головами, Осыпав людей искрами. Толпа взвыла. Сумасшествие светилось во всех глазах, И епископ тоже окунулся в него, Как и любой из комлавших – Голова его лопалась от звона и грохота. «Беру на вы, дети! Итальское отрадье!» Кричал Иона, расшвыривая перемяков перед собой с невесть откуда взявшейся силой. Он пробивался вперед к высокому огню. Князь Сайгат узнав его... Шагнул навстречу и, преграждая путь, растопырил руки, но Иона взмахнул Стефановым посохом и ударил острием сайгата в грудь. Выхватив из-за пенькового пояса топор, Иона выскочил к костру. Круг людей остался у него за спиной, раздвинутый нестерпимым жаром могучего пламени. Иона жара не чувствовал.